Глава вторая Бриан, внебрачный сын короля, ехал впереди отряда сборщиков и размышлял о своей несчастной судьбе. Жизнь бастарда не сахар. И почему он родился от наложницы, да еще от такой, которую ветреный король быстро забыл? День за днем принц вынужден был терпеть мелкие уколы двух старших братьев по отцу и их матери, законной королевы Листене. «Терпи, — говорил ему старый учитель, — терпи и набирайся силу, ма и опыта, борьба предстоит нешуточная». «Да я даже на трон не претендую», — сердился Бриан. «Зачем они мне гадят постоянно?» «Не скажите, ваше высочество, вы все равно сын короля и останетесь постоянной угрозой для наследного принца». Да, именно это и злило недругов, и они старательно создавали перед королем образ принца Разгильдяя, прожигавшего жизнь вне королевского двора. Бриан, вынужденный быть постоянно на стороже, отточил наблюдательность до совершенства, чтобы предугадывать ловушки братьев, но, не желая еще больше разжигать конфликты, редко появлялся во дворце, проживал в родовом поместье. На этот раз его вызвал сам король. Он прислал гонца с письмом и пригласил сына на тайную аудиенцию. Переполненный волнением, Бrian влетел в покои отца и споткнулся. В монаршем кресле сидел, развалясь, старший брат и заострённой палочкой чистил ногти. Принц заскрежетал зубами от злости и развернулся к выходу, досадуя, злясь на себя, что так глупо попался в западню. "Проходи, садись", приказал Люци, заметив его движение. "Разговор есть". С тобой не хочу разговаривать, огрызнулся Брян. Ещё жил в памяти пожар в зерновых складах, в котором его обвинили. Хотя именно Люц и приложил к этому преступлению руку. Наследный принц, худощавый, тонкий и гибкий, как хлыст погонщика, обладал природным умом и зворотливостью и хитростью змеи. Он вырос с жёстким и властным, похожим на отца в молодости. Поэтому именно в нём король видел своего преемника. Однако все его выдающиеся способности шли на планирование интриг и заговоров. Он везде видел врагов, поэтому стремился избавиться от неугодных любыми способами. Люцис разправил складки роскошного наряда и широко улыбнулся. "Но зачем ты так? Кто старое помянет?" В душебре она колокольчиками зазвенела тревога. Опасность Забилась в висках мысль, несмотря на то, что Люций выглядел расслабленным и умиротворённым. Брайан знал, что это спокойствие кобры перед прыжком. "Зачем вызвал?" "По поручению короля", усмехнулся Люций. "Скоро ярмарка невест. Из дальних провинций с каждым годом поставляется всё меньше девушек. Слышал об этом?" "Да. Тогда должен знать, какое это создаёт проблемы на фронте". Брайан нахмурился. Из-за нехватки полевых жён солдаты думали не о победе в бою, а о том, как отнять женщину у однополчанина. Доходило до драк и даже убийств. Но по переписи населения рождаемость в тех местах отличная, осторожно вставил он. Вот именно. Ты отправишься в южные земли тайным королевским инспектором, во главе воинского отряда, переодетого в одежде сборщиков. Лично проследишь за операцией и доложишь о проблемах. Почему именно я? А кто, скривился Люций. Отец доверить такое опасное дело может только нам. Я наследный принц, не могу покидать столицу. Седрик, сам знаешь, селён как бык, но туповат, вместо того, чтобы спасти невест, он их порубит в лапшу. Это была неприглядная правда. Средний сын короля Седрик, высокий, мощного телосложения воин, отлично владел боевым искусством, в королевстве не было равного ему в стрельбе из лука. Да и мечом он рубил виртуозно, мог на скаку с одного удара рассечь напополам тело врага. Вот только мозгов ему от природы досталось маловато. Действовал грубой силой, а не смекалкой. Эти двое отлично дополняли друг друга и активно дружили против Бриана. Люци протянул брату свиток, лично подписанный королём. Принц узнал размашистый почерк отца. Теперь отказаться он не мог, поэтому вот уже три дня скакал по пыльной дороге, выполняя тайное поручение, и злился. «Че -казо — Че-казо! — рыкнул Бриан и уперся шпорами в бока коня. Тот дернулся, рванулся вперед. «Ну — Ну-ну, ворон! Я не на тебя ругаюсь, прости, дружок! — принц ласково потрепал верного друга по холке. — Что случилось, господин? — подскакал испуганный проводник. — Да. Никто из сопровождавших не знал, что их командир принц этой страны, пусть и опальный. Бриан тщательно скрывал свою личность. «Ничего, захотелось размяться. Далеко еще?» «Полдня пути». Они приближались к южной границе, где в последние деревни должны были забрать невест. Сначала их собирали в каждом поселении, затем доставляли в центральную усадьбу. Оттуда девушек увозили сборщики. Но в дороге происходило что-то непредвиденное — Поэтому в столицу прибывали единицы, которые ничего не могли рассказать о случившемся. Обдумывая ситуацию, Брен предположил, что невинные невесты хороший товар, на котором многие хотели заработать. Если их крадут, то потом продают на невольничьих рынках в соседней стране. Так девушки исчезают бесследно. И почему отец цепляется за этот закон, сердился принц. Солдат он в войне вполне мог обойтись без женщин. думал так, но сам понимал, что не могут. Каждому воину нужна еда, согретая постель и разрядка. Полевые жоны готовили, добывали пропитание, устраивали уютные гнёздышки в шатре или просто на земле. Солдаты участвовали в боях, делали вылазки на вражескую территорию, а потом возвращались в лагерь и получали заслуженную передышку. Такая неспешная война могла длиться десятилетиями. В походах рождались и вырастали дети, становились сыновьями полков и новыми воинами для королевской армии. Дочерей отправляли на ярмарку невест, где их выбирали другие солдаты. Закон соблюдался веками, и ни у кого не вызвал сомнений. Никто не желал разрушить сложившийся порядок вещей. Бриан вздохнул. Длинная дорога все не кончалась. Горькие мысли множились. «Господин!» Принц встряхнулся от протяжного крика проводника и поднял голову. Мы на месте. Действительно, с небольшого холма, на который взобрался отряд сборщиков, слабо просматривалась долина, покрытая утренним туманом. Кое-где сквозь него пробивались столбики дыма, указывающие на дома и лачуги. Бренн насчитал 20 таких столбов. Да, деревенька маленькая, проворчал он. А есть ли тут невеста? Поселение хоть и небольшое, но центральное для провинции. Сюда свозят девушек со всей округи. Так что будет, чем поживиться. Невесты из дальних деревень уже доставлены. Заберем местных и сразу в обратный путь. Без передышки. Каждый день простой и опасен. Почему? Побеги отчаявшихся невест, нападения разбойников и сельских жителей, не желающих отдавать своих дочерей государству. Да как они смеют? вспылил Бриан. «Изменники? Это же не соблюдение закона!» «Родное дитя дороже! Вот некоторые идут на преступление!» Отряд сборщиков гуськом начал спускаться по узкой дороге. Принц смотрел по сторонам. Везде царило запустение и нищета. На чернеющих после уборки урожая полях прыгали длинноногие птицы, целые стаи взмывали в небо при приближении людей. Громкое карканье издалека оповещало деревню о прибытии чужаков. "Чей казо!" крикнул Брайан, пришпорил коня и понёсся вниз с холма. Вон он вырвался из полосы тумана, увидел впереди притушующуюся повозку, запряжённую клячей. "С дороги! Постарайсь!" крикнул проводник. Возница остановился и прижался к обочине. Брайан пронёсся мимо со свистом встречного ветра. "Вонючий ты утырок!" с потоком воздуха прилетели слова. Он резко дернул по воде, ворон взвился на дыбы и чуть не сбросил хозяина. — Что случилось, господин? — испугался проводник. — Ты слышал это? — прозрачные глаза принца превратились в ледышки. — Что? — кто-то крикнул. — Нет, господин, это ветер сухими стеблями шуршит. — Осень. — проводник сделал паузу. — Надо торопиться. Бриан обернулся и заметил в повозке старика и женщину, до глаз закутанную в шаль. Они сидели с опущенными головами, прижавшись друг к другу, но не могли эти забитые нищие бросить след господина оскорбления, не могли. И всё же Брен сильно сжал рукоятку меча, сделал несколько вдохов и расслабился. Не должен принц этой страны вести себя как обидчивый мальчишка. Он дёрнул плечом, пришпорил коня и пустил его в галоп.